четыреста пятьдесят д е в я т о м а т ь Агни Йоги благо стремящимся что-либо принести учителю самим прежде чем взять у него благо что-то учителю приносящим п р и н ё ш и и всегда получает ибо имеет на это законное право понимание этого можно расширить и даже при к а ж д о дневном общении стараться что-то принести хотя бы немного указания приносимых корзинах И кувшинах можно понять еще глубже и шире и знать неприложно, что приносящий получает всегда. Правильно и ко времени вспомнили слова, что еще могу принести тебе, владыка.